Смотрите рисунок 818. В центре мы видим Христа Арфея, играющего на лире. Пойдём дальше. Напомним, что Христос сошёл в ад и вывел оттуда людей, в частности, прародителей Адама и Еву. Этот известный сюжет часто изображался на иконах. Смотрите, например, рисунки 45, 46, в главе 4, а также 819. Христос выводит из ада Адама и Еву, держа их за руки. Рисунок 820. Якобы античный Орфей тоже нисходит в ад Аид и пытается вывести оттуда свою жену и Евридику. На рисунке 822 представлен якобы античный барельеф якобы V века до нашей эры, изображающий Орфея справа, выводящего Евридику в центре из ада. Сегодня считается, что левая фигура – это Гермес, но, может быть, первоначально здесь изображали Адама. Тогда этот якобы античный сюжет практически полностью совпадает с христианским изображением Христа, выводящего из ада Адама и Еву. Не исключено, кстати, что в имени Эв Редика звучит библейское имя «Ева». Может быть, эв-родика и эв-родика произошло от славянского сочетания Ева-родительница, то есть Ева плюс род, Ева рождающая. Вернёмся к якобы античному мифу о боге Орфее. В самый последний момент Орфею не удаётся вывести эв-родику из ада. Не исключено, что в этом якобы античном рассказе переплелись два христианских сюжета. О первом мы уже рассказали. Схождение Христа во ад и выведение оттуда Евы и Адама. Второй сюжет, уже упомянутая нами ранее, евангельская тема. Не прикасайся ко мне. Бывшая грешница Мария Магдалина с мольбой протягивает руки, стремится прикоснуться к Христу после Его воскресения. Однако ей не удается это сделать. Иоанн 21,1. 211. Христос удаляется, и Мария Магдалина остаётся одна. Интересно, что многочисленные христианские изображения данного сюжета обычно следуют одной и той же традиции. Христа изображают идущим впереди. Он оборачивается и смотрит на отстающую за его спиной или сбоку Марию Магдалину. Но ведь это практически та же сцена, что и в случае с Арфием и Евредикой. Арфи тоже шёл впереди, потом обернулся. Вопреки условию Аида, и в результате Эвридика не смогла последовать за ним, навсегда осталась сзади. Выше мы уже говорили, что в ветхозаветную биографию Давида были включены некоторые элементы жизни описания Иисуса Христа. Некоторые такие факты были ранее замечены сколлегировскими историками. Однако вывода об они стараются не делать ограничиваясь уклончивыми комментариями. Энциклопедия мифо народов мира, например, сообщает: в духе богословского толкования ветхозаветных персонажей сам Давид оказывается всего лишь как бы прообразом предшествующему воплощению Иисуса Христа, а эпизоды жизни Давида истолковываются как спасительные деяния Иисуса Христа. Например, поединок с Голиафом как поединок Христа с антихристом. Теперь, после анализа якобы античной истории бога Орфея, мы неожиданно осознаем, что возникает еще одно соответствие между Орфеем, Христом и Давыдом. Орфей и Христос часто изображался играющим на Лире или на Арфе. Но ведь царь Давыд тоже, как хорошо известно, играл на Арфе. Сохранились многочисленные изображения Давыда с Арфой в руках – Недаром историки отмечают. Приводимые ими даты, конечно, скольгировские. Часто Давид предстаёт как музыкант с инструментом, обычно арфой в руках. Книжные ми миниатюры по псалтыри, так называемой хлудовской псалтыри IX века, хранящейся в историческом музее в Москве, парижской псалтыри X века в Национальной библиотеке Парижа и другие. Каменная резьба фасадов церкви Покрова на Нерли и Дмитриевского собора во Владимире финансовый век. Вытражи Шартерского собора XIII век. Картины Давид играет на арфе перед Саулом Пинтурикьо, Луки Лейденского, Рембранта, Прети и других художников. Более подробно данный сюжет, в том числе и поединок Давида с Голяфом, мы обсудим в следующей нашей книге Крещение Руси.